Постепенно он принялся собирать все, что было их верой, и все, в чем они хотели покаяться перед Богом. Он стал собирать их молитвы и слезы, их грехи и обиды, и надежды их тоже. Он строил для этого пристани и склады, намечал, что где будет лежать, где будут храниться инструменты, где оснастка и прочее-прочее, что потребно для строительства.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 Нотами и звуками, то есть принимался за строительство с того уровня, когда материал податлив и несвоеволен. Дальше, шаг за шагом, складывая здания своей оратории, он умел еще в зародыше подавлять любое недовольство, любые конфликты.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 Он дал им жизнь. Те связи оратория с античной музыкой и английскими и шотландскими народными мелодиями, о которых я прежде говорил, были не более чем намеками, напоминанием о них, но ни в коем случае не прямым заимствованием. В Кимрах же он столкнулся с тем, что должен строить из совсем другого, незнакомого и мало подвластного ему материала, материала, который он не чувствовал и не знал, как с ним работать. В сущности, каждый из его исполнителей приходил к нему с уже законченной и завершенной партией. Это была его жизнь, такая, какой он ее прожил. Это был его собственный и ничей другой грех, и собственное его раскаяние. Все это не нуждалось ни в добавлениях, ни в исправлениях. Это была та высшая самостоятельность, какой ее признавал за человеком Господь, говоривший, что любая живая душа для Него больше целого мира, сама по себе больше. Они все это знали и тем не менее настаивали, что Он может и должен сложить их из жизней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 Это была во всех отношениях странная стройка. И немудрено что прошло немало времени, пока он сумел к ней приноровиться, обрел, наконец, свободу. Главным здесь было то, что однажды он вдруг понял, что одни и те же арии можно использовать для строительства фундамента и цоколя храма, а можно возвести из них колонны и арки, или же держащий центральный купол, барабан. Он понял, что каждая из них годится и для украшения свода, для фресок или мозаик. Последнее он особенно любил из-за того света, которого было так много в Смальте. И для изготовления иконостаса. Все это было в пределах той власти, что они дали ему над собой. И он мог идти этим путем, ничего не боясь.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 и новое. Это мнение или даже вера в него, в его работу, конечно, была для него Лептагова очень лестной. И насколько я понимаю, он знал о ней, тем не менее, очень долго он чувствовал себя несвободным, связанным. Часто то, что он делал, представлялось ему просто складыванием, собиранием конструктора. Доля правды в этом, наверное, была. В тех храмах, которые он возводил, Нередко легко уловить мотивы той или иной архитектуры, иногда даже сходство с каким-нибудь конкретным храмом. Бывало, он весь сезон строил совершенно подчеркнуто в рамках устоявшейся традиции, лишь незначительно меняя пропорции и внутреннее пространство. Он, без сомнения, любил рубленные из дерева поморские церквушки и близость кимр к местам, где их строили, то, что город находился как раз на дороге из Москвы на север, влияло на него. Здесь было много воды, и нетрудно было найти ландшафт, где такие храмы смотрелись бы очень хорошо. Еще чаще и тоже из-за обилия вокруг воды он строил в духе... Новгородской школы, причем иногда по нескольку раз за сезон, без зазора рушил одну церковь и тут же возводил другую, будто все никак не мог выбрать. Тяжелые, массивные новгородские церкви, снаружи отделанные подчеркнуто бедно, они были очень хороши здесь, рядом с Волгой. Иногда такой храм... Стоял напротив Кимр чуть ли не по неделе. Хор пел его и пел, и уже казалось, что он будет здесь всегда. Так быстро он врастал в местную почву, и так быстро окрестность привыкала к нему. Впрочем, Лептага встроил всё, повторив со своим хором едва ли не треть знаменитых церквей.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 Внутренняя сторона купола, небо так и так было совсем другой стихии, обиталищем ангелов и самого Бога. И он из сильных, низких голосов, басов и баритонов, ставя мощные подпружные арки под барабан, держащие небесную твердь, в то же время всячески прятал их, маскировал высокими голосами.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 В другой раз, словно мстя самому себе за математичность предыдущей работы, он строил чисто по наитию, как придется или как Бог на душу положит. И лишь требовал от хористов как можно больше экспрессии, экспрессии и страдания, как можно больше любви и раскаяния. Из-за этого голоса сразу делались подвижны и изменчивы.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 чья память в день окончания стройки отмечалась по святцам. Эти названия были мне нужны как подпорки для памяти и для донесений в НКВД. Без них упомнить и разобраться в том, что он сделал за сезон спевок, было бы совершенно невозможно. Вот несколько фрагментов из тех донесений. 14 июня 1931 года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 в частности, когда расписывал эту церковь. На фресках в ней сильные, мощные голоса признаются в таких грехах, каких и басом-то не пропоешь. Этот прием чрезвычайно расширил палитру звучания хора, еще раз по-новому высветил грех. Совсем мелкий, он вдруг вырастал почти до вселенского масштаба. Делалось ясно, насколько он велик в своей гнусности. Грех же, больший, вдруг становился жалок, убог, лишенный и размаха, и удали, и силы. Он был достоин только презрения. 23 июля 1931 года. Церковь преподобного Антония Печерского. Проста. Аскетично, временами даже сурово. Голоса звучат торжественно. Кажется, люди, наконец, представшие перед Богом, и не могут петь иначе. 26 августа 1933 года. Церковь преподобного Максима. Хор сливается и с Волгой. И с заволжскими лесами, лугами, в то же время бесспорно и спокойно главенствуя над ними. Уверенно подчинив себе окружающее пространство, церковь почти отвесно взметнулась ввысь. Во всем этом огромная мощь, но есть в ней и легкость. Хор в итоге звучит не тяжело, наоборот, он полон любви, ласки и снисхождения. 20 сентября 1933 года. Церковь Святого Иоанна. Хор сохранил все пластические и пространственные ритмы крестово-купольного храма. Есть почти мистическое ощущение одновременного движения вверх от людей к Богу и от Бога вниз к людям. Сначала к куполу, а от купола к центральной точке. Там начало, вернее, конец библейской лестницы, связывающей небо и землю. 2 июля 1935 года. Церковь мученика Зосимы. Ставия ее, Лептагов требовал как можно больше напряжения в том, как хор шел от голоса к голосу, и сам он, строя композицию, стремился к предельной динамике, особенно венчающей, наиболее приближенной к Богу части. Идущие же по стенам фрески, наоборот, повествовательны, каждый исповедуется не спеша, медленно и обстоятельно. 9 июля 1935 года. Церковь преподобного Давида. Маленькая, скромная, до убожества часовенка. Неприметная, будто вкопанная в землю банька. Поет ее хор во много тысяч голосов, и молитва каждого хорошо различима. Как это удалось Лептагову, понять трудно. Список церквей легко длить и длить. А ведь это были те годы, когда храмы на Руси лишь разрушали. Причем, как Лептагов их не разубеждал, многие из его хористов были самыми активными участниками этих акций. Они свято верили, что у единого Бога и храм может быть только один. И если люди хотят, чтобы Господь их услышал, Он, этот храм, должен быть построен, возведен от фундамента до креста, венчающего купол, из человеческих исповеданий, а не походить на прежние, рукотворные, будто идолы. Они взрывали старые церкви и с не меньшей страстью возводили свои, новые, так же не ведая сомнений, как некогда иконоборцы, рубившие образа святых. Еще в первый год работы с хором в Кимрах, когда Лептагову вдруг снова показалось, что власть его недостаточно, чтобы возвести из них то, что он задумал, он, стравливая хористов, стал пускать одни и те же покаяния то на алтарь, ризницу или там купол, то без всякого перерыва и без каких-либо объяснений выкладывал из них попираемый ногами пол. Вообще же он все меньше вникал в детали того, что они пели, все меньше их понимал, теперь он лишь подгонял их голоса, обтесывал их, как камни. Между тем хористы и без его участия расходились дальше и дальше, и уже даже в малой степени не могли охватить того, что он певел, Из их голосов строил Они не пытались это сделать Все-таки то, что они были частью целого И каждая часть была ему, Лептагову, необходима Останавливало их, удерживало От попыток расправиться друг с другом Они видели, что он специально провоцирует новые И новые конфликты Так что они ненавидели не только друг друга, но и его Он словно нарочно сеял вокруг себя ненависть. Лептагов знал это за собой, и иногда ему хотелось, чтобы они знали, что он и сам себя боится. Сначала ему не хватало власти, и именно поэтому он так себя вел с ними, вел потому, что никого и никак не готовя поднимал их из грязи в князи и снова низводил на самое дно. Он ждал, что они станут перед ним присмыкаться, выпрашивать, молить себе место поближе к Богу и к небу. И одно время это в самом деле было, но скоро сошло на нет. Им сущности стало все равно, на что шли их раскаяния. Главное, что они были частью, кирпичиком храма. А каким? Есть ли разница? Всякий год стоило начаться летним спевком. Они день за днём шли к нему со всей России. Шли, когда поодиночке, когда группами. И каждому, каждой исповеди он должен был найти в храме своё место. Это была его работа, и он знал, что только ради неё он и терпим. Жизнь менялась в стране очень резко. Но кто бы ни приходил тогда к власти в Москве, эту его охранную грамоту уважали все. Он понимал, что и дальше будет свободен в том, что касается хора, если, в свою очередь, не станет выходить за его рамки. С чисто композиционной стороны это всякий раз была, конечно, совершенно потрясающая задача. Построить из их исповедей храм – построить от котлована до креста на куполе и колокольного звона. Впрочем, дело облегчалось тем, что с тех пор, с каких он себя помнил, он никогда не сомневался, что у каждого человека в самом деле есть его и только его место в этом мире. Человеку дано прожить лишь свою собственную жизнь». За несколько лет работы он прошел едва ли не все архитектурные школы, постепенно утверждаясь в мысли, что рожден он в сущности именно для того, чтобы быть строителем. Действительно, самые сложные задачи, которые перед ним стояли, когда он ставил свои церкви, были из этого «строительного» в кавычках «ряда». Дело в том, что как рождается новая душа и ничего не нарушает ни в мире, ни в отношениях человеческого рода с Богом, он принимает ее и хранит, и слышит ее молитвы, так и лептаговский храм должен был быть завершён достроен и в то же время, будто живое существо, всегда и для всех быть открытым и расти. Каждая душа, каждый голос должен был знать, что он зван здесь и желанен. Сначала Лептагову все это было трудно, и нередко, когда он ломал старый храм и на том же месте начинал возводить новый, связано это было единственно с тем, что пришли новые голоса, и он не знал, что с ними делать. Он не говорил это хористам, но это правда. Довольно рано он пришел к пониманию того, что хорошо бы, чтобы храм вообще не стоял на земле, а был над, висел или парил, это уже как угодно, над рекой. Праведная душа после кончины человека отрывается от тела и летит, поднимается в рай к Господу, где всем находится место. Так должно быть и с храмом. Но главное... Живя на земле, стоя на ней обеими ногами, они никогда не помнили и не хотели помнить о Господе. Теперь же они обратились к Нему. Пускай они пошли к Нему лишь потому, что чаша греха их переполнилась, и они обречены». То есть они узнали, что живые мертвецы, весь этот город, весь этот народ, и у них остался последний шанс. Душа их должна отделиться от тела и вознесясь к Господу молить его о прощении. В голосах и в душах было одно важное свойство, очень помогавшее лептагу устроить. Они, как волосы Умели переплетаться в косы, делая сильнее и сильнее, и так, держась друг за дружку, верили, что и вправду спасутся. До того, как Лептагов это понял, он из приходивших к нему всякий день... Новых голосов вынужден был пристраивать к храму бесконечные башенки, купола, колокольни, покрывать его чуть ли не сверху донизу лепниной, пока, наконец, все не делалось настолько бездарным и фальшивым, что он, без сожаления, разбирал эту церковь и начинал заново.